А чуть позже, загнав микроавтобус на территорию какой-то заброшенной промзоны, приступил к потрошению языков. Точнее, просто к допросу, так как умные полицейские и не думали особо запираться. Их даже бить не пришлось, так, лишь немного поугрожать. Да еще и окружающая обстановка хорошо помогала. Сырые стены цеха, все в каких-то подтеках куча ржавого мусора по углам и сюрреалистический скрип цепей кранбалки на сквозняке сифонящем из разбитых стекол – весьма способствовали появлению словесного недержания. В общем, въехав в этот очень удачно подвернувшийся объект тяжелого машиностроения, я первым делом перецепил пленных по-новому. Двух бессознательных скрепил валетом и оставил в машине, а оставшуюся парочку развел по углам и приступил к опросу. И он выявил всю картину. Оказывается, все было гораздо проще, чем я предполагал. Хитрожопый хирург, получив свои две сотни, не пожелал далее покрывать возможных преступников и законопослушно стуканул. Причем не просто в полицию, а в преддверии грядущего куша он позвонил знакомому менту, как раз тому, третьему, который потом к себе Толика пристегнул. Полицейский, оценив возможность наживы, тут же свистнул друзей-оперов, и они на служебной машине двинули брать лоха. При этом начальству, разумеется, не было сказано ни слова. То есть поделиться бы они потом поделились, но пока была не ясна общая сумма возможной взятки, решили больше никого в это дело не посвящать. В принципе, практика обычная и довольно отработанная. Но в данном случае давшая сбой, так как ориентировку на искомого террориста менты получили еще утром. Нет, никто из этой тройки вовсе не рассчитывал наткнуться на ее фигуранта. Смирновцы настолько глупо не попадаются». И тем больше было их удивление, когда в больнице они неожиданно для себя вдруг опознали искомого боксом колхозника. Сразу стало понятно, что про вымогательство можно забыть, но зато в перспективе замаячил резкий карьерный рост в виде новых званий, благодарности и, чем черт не шутит, премии. Когда все это дошло до полицейских, они, подпрыгивая от восторга, тут же потянули террористов к машине, намереваясь быстренько поставить арестованных, предначальственными очами. При этом так торопились, что даже предварительно не отзвонились и не доложили о своей удаче. Услыхав про это, я довольно потер руки. Зашибись. Даже не ожидал, что все настолько хорошо сложится. А то все ломал голову по поводу того, как нам толпой, да еще и с детьми выходить из города. УАЗик засвечен по самое не могу. И его использовать нельзя, тормознут на первом же посту. Воспользоваться услугами автовокзала тоже нельзя. Каждый из патрульных был бы извещен. Про обычный железнодорожный вокзал я вообще молчу. А так, никто еще ничего не знает. Хотя, доктор падла, мог смотреть в окно и поднять шухер. С другой стороны, это можно быстро разъяснить. Оставив Длинного, у которого перепроверял сведения, полученные от второго мента, я вернулся обратно, И, сунув хирурговскому знакомому телефон, сказал «Звони своему Гиппократу, поблагодари за наводку, скажи, что с тебя поляна. У вас отношения позволяют так говорить? Ну, вот и хорошо. А если доктор видел нашу разборку во дворе, объясни, что это над вами так пошутили сотрудники другого отдела. Идиоты, дескать, что с них возьмешь? И ненавязчиво поинтересуйся, не сделал ли врач панический звонок в полицию». Пленный угрюмо посмотрел на меня и глухо поинтересовался. «Я позвоню, а дальше что?» Шмыгнув носом, ответил. «Сделаешь все правильно, будешь жить долго. Мы просто уйдем отсюда, а вам заткнем рты и упакуем в машине. Бензина там почти полный бак, так что с печкой не замерзнете. А часов через восемь сообщим вашим коллегам, где надо искать. Ну а облажаешься, извини. Тут все и ляжете». Говоря эту фразу, я вовсе не врал. Нет. С одной стороны, их проще было всех замочить, но с другой... Начнем с того, что вот так просто выстрелить связанному человеку в голову я не готов. Да и не бандиты это, а менты. Пусть и сквалыжные, но менты. То есть, как ни крути, разным беспредельщикам не дают окончательно распоясаться, и это внушает какое-никакое уважение. Короче, убийство полицейских я для себя исключил сразу. Да и со звонком не врал. Зачем лишний раз брать грех на душу? Правда, если доктор все видел и успел отзвониться, эти танцы с бубном теряют смысл, и надо изобретать для отхода что-то другое. Но через пять минут после того, как полицейский переговорил со своим стукачом, я расслабился окончательно. Выяснилось, что хирургу было вовсе не махания платочком вслед арестованным, так как сразу после быстрой драки в приемном покое где вязали моих друзей, он был вызван к начальству для дачи объяснений. Телефон был на громкой связи, поэтому я хорошо слышал, как этот мудила жаловался, что из-за непрофессионализма ментов, устроивших потасовку и тем самым сделавших тайное явным, ему пришлось делиться гонораром и отдать целый полтинник евро хапуге главврачу. Еще и на компенсацию намекал сволочуга корыстная. Мой пленник, услыхав про компенсацию, среагировал правильно и, сказав, что поляна за наводку, конечно, за ним, но вот все остальное, это личные проблемы доктора, отключился. Ободряющий похлопав мента по голове, я при исполненной бодрости еще раз произвел тщательный обыск всех языков, включая уже очнувшегося водителя и бессознательного кавказца, после чего, как и обещал, используя аж четыре пары наручников, упаковал их всех в машине. А потом мы с столиком пошли пехом к выходу из промзоны. Глядя на пошатывающегося ловягина, я участливо спросил. Ты как? Живой еще? Идти сможешь? Тот вздохнул. Знаешь, когда нас вязали, чувствовал себя гораздо бодрее. А теперь что-то опять развозит. Это отходняк после стресса. Во время ареста тебе адреналин так в вены шарахнул, сразу про все болячки забыл. А как расслабился, вспомнил. «Ну, да ничего, сейчас мотор словим мы поедем. А там, глядишь, Мария не протормозила и свои лекарства с собой взяла, так что потерпи», — Ловягин ухмыльнулся. «А куда я денусь?» Глава двенадцатая. Мария не протормозила. Просто у нее больше не было обезболивающего. Это выяснилось после того, как мы, предварительно забрав мой баул с железом, прибыли на место рандеву. Толику к тому времени явно стало хуже, поэтому прежде чем выехать из города, пришлось заскочить в аптеку. Алексей остался за рулем, а я пошел вместе с его женой затариваться лекарствами. А когда зашел, понял, почему эта аптека имеет собственное название «Мечта». Это реально «Мечта наркомана». Я во всех этих триметилфентаилах и прочих диканалах не очень шарю. У нас в армии в основном промедол был. Но вот аккуратно расфасованная маковая соломка меня просто потрясла. Так же, как и разноцветные таблетки Экстази, лежащие кучей в большой коробке. Но Мария на мой обалдевший вид не обратила никакого внимания и быстренько закупила все, что было необходимо. Глянув внимательнее на цены, я лишь крякнул. «Наркота стоит сущие копейки. Зато обычные лекарства не укупишь». «Ну да, все правильно». Ведь, как Лёшка говорил, властями делается все, чтобы лишние аборигены, не занятые в добывающих отраслях, вымерли как можно скорее. Меня при этих раскладах другое удивляет. Почему в наркоманию еще не все ударились? Нет, наркоши в этом мире встречались неоднократно, но далеко не так массово, как это могло бы быть. Хрен его знает, может это у людей какой-то защитный механизм включился. Или просто из чувства врожденного противоречия люди себя так ведут? Типа, власть делает все, чтобы я в нирвану, ушел и сдох побыстрее. А вот хрен вам. Я даже пить брошу, но выживу. Хотя бы для того, чтобы этим фактом досадить чиновным князьям. А что? Зная характер наших людей, такой вариант тоже не исключается. Пока я обдумывал этот вопрос, Ванина закончила с покупками, и сопровождая мои настороженным взглядом шкафообразного охранника, мы покинули мечту. Потом заскочили в еще один магазин, и пошли к ожидающему нас УАЗу. А после того, как Лавягина накачали всем необходимым, начался наш путь на юг. Точнее, сначала просто выехали в сторону Семилук, и уже в дороге мы с Алексеем держали совет, как же быть дальше. Бывший диакон, которому я вставил фитиль от земли до неба, правда, без задуманного мордобоя, вначале полностью раскаялся в сегодняшних грехах, а потом, когда до него окончательно дошло, что он час назад лишил свою семью дома, впал в зависшее состояние. Но я его растормошил и начал выяснять, что он намерен делать в ближайшее время. Лёшка после моего вопроса некоторое время молчал, крутя руль, а потом выдал. «Завтра к вечеру, если все будет нормально, доберемся до Тихорецка. А там оставлю жену и детей и тёщи, после чего опять буду искать хирурга для Анатолия». Я фыркнул. «Ты просто зашибись, придумал». Или считаешь, что бокс в это время будет сидеть и сопли жевать, даже не догадываясь о твоих родственниках? А вот фигушки. Зачем, спрашивается, тогда было вообще семью из города срывать? Марию и в Воронежском отделении бюро вполне могли бы допросить по поводу мужа-колхозника. Ванин, закурив, помолчал, а потом раздраженно хлопнул по баранке. Вот гадство! И с надеждой, глянув на меня, поинтересовался. А может, они не поймут, что я — это я? «Хирург ведь моей фамилии не знает, да и полицейские тоже. Документы и свои, и Анатолия я в машине оставил, поэтому во время обыска у нас ничего не нашли, а по фотороботу искать дохлый номер». Вздохнув, я ответил. «Сам-то веришь в то, что сказал?» «Суды по всему нет, иначе Марии с детьми сейчас в машине бы не было. Зачем им документы, когда у них номер твоей тачки есть?» Ты ведь как будто специально перед поездкой к доктору свой пепелац отмыл. Сказав это, я умышленно не стал больше напоминать собеседнику, что вся бодяга закрутилась после того, как он, несмотря на предостережения и договоренности, возле больницы начал действовать по-своему. Ванин, котнув желваками, оправдываться не стал, лишь пояснил. Отмыл, чтобы дорожная полиция не цеплялась. А в остальном ты прав. Я идиот, каких поискать. Но, что касается семьи, считаю, что поступил верно. В любом случае, с родителями жене будет легче, чем в одиночку. Да и наши демократы пока еще родственников Смирновцев в заложники не берут, поэтому в Тихорецке Мария с детьми будет в безопасности. Глядя на решительно настроенного Леха, уточнил. Окончательно решил в колхозники податься? Тот хмыкнул. А что, сомневаешься? Нет, просто интересно. «А где вы их будете искать?» Алексей, вздохнув, поинтересовался. «Вы? Значит, ты все-таки уходишь?» Ухмыльнувшись, я ответил, «Да куда от вас уйдешь?» «Просто у меня кое-какая идея появилась». А идея действительно была богатая. Если уж я ввязываюсь в здешние разборки, то мне нужна база. Но так как я хочу по возможности как можно дольше сохранить в тайне... Само существование портала, то базу организую не возле турника, а в Юрьеве. Береженного, что называется, Бог бережет. То есть планируется прикупить в Юрьеве дом и посадить там Ванина. А что? Парень, он надежный. Да и жить ему где-то надо. Ну а позже можно с документами помарковать и его семью втихаря туда же перетащить. «Будет у меня своя надежная точка в этом мире». Я, правда, для себя окончательно еще ничего не решил, но если и есть возможность организовать базу, то почему бы ее не организовать? И не знаю, как жизнь дальше повернется, но такой козырь упускать нельзя, по-любому. Правда, для начала божьего человека надо выдрессировать как следует, чтобы четко выполнял приказы и не взбрыкивал Аки-Конь. Но думаю, что после сегодняшнего до Дьякона дошло, насколько чревато его «вольное поведение». Чем дольше я обдумывал эту мысль, тем она мне больше нравилась, тем более, что Алексею все равно надо куда-то определять. Да и Толика с Настей тоже. Пауза, видно, несколько затянулась, потому что Леха поторопил. Так что за идея, выкладывай. Махнув рукой, я принял решение. Короче, сначала завозим твою семью в Тихорецк, после чего едем в Юрьево. Это недалеко, километрах в двухстах от Тихорецка на берегу Азовского моря. «Я знаю, где Юрьева находится. Кстати, ты ведь сам оттуда? Что, хочешь нас к себе пригласить?» «Не перебивай и узнаешь». «Так вот, в Юрьеве живет мой братан, алкаш конченый. Я беру у него документы и на его имя покупаем там дом. Ну а потом будем дальше соображать, что делать». Ванин удивился. «Ты что, с дочкой миллионера спишь? Откуда у тебя столько денег? Дом покупать, тратиться...» Да еще и документы у брата брать. Свои восстановить не можешь. Непонятно, если хочешь помочь, то зачем такие сложности? Мы ведь просто у тебя какое-то время побудем, а потом уйдем. Или есть какие-то причины нас к себе не приглашать? Я кивнул. Есть. Мне просто приглашать некуда, и с документами тоже не все так просто. С другой стороны, чего я тебя уговариваю, сам решай. Или делаем, как я сказал, или предлагай что-то свое и будем думать дальше. Минут пять Алексей молчал, сосредоточенно крутя руль, а потом огорошил. Сергей, знаешь, даже не буду спрашивать, где и как мы только лечить будем, потому что уверен, у тебя уже есть варианты. Да и я вполне согласен сделать так, как ты предлагаешь. Но ответь мне на один вопрос. А ты вообще кто? Про Юж-Росгеологию можешь даже не свистеть, про Украину тоже. Просто любой человек, живущий на постсоветском пространстве, не может настолько не знать некоторых вещей, даже если он совершенно не интересуется окружающим миром. Тебе для меня понятно лишь то, что ты должен был забрать из района Липцов свои загадочные узорчатые железяки. Остальное загадка полнейшая. Улыбнувшись на этот крик души, я подначил. А сам как думаешь? Но терзающийся сомнениями Ванин улыбку не поддержал и ответил вполне серьезно. «Я много про это думал, перебирая самые разные гипотезы, но они отпадали одна за другой. Элементарно из-за твоего незнания обстановки. Можно было предположить, что ты придуриваешься, но, знаешь, после рассказа о боях в Рязани, у тебя в глазах такое появилось, что я даже несколько испугался. Так сыграть невозможно». «Глаза к делу не пришьешь вывод-то какой?» Алексей вздохнул. «А вывода нет. Ведь если оставить голые факты, то получается, как будто тебя заморозили лет шесть 7 назад и только сейчас разморозили. Но этого не может быть». Я фыркнул. «Угу. Или как вариант, все эти годы я провел в коме и, выйдя из нее, тут же познакомился с тобой. Для бывшего коматозника ты чересчур бодро свежий прыток». И это сильно удивляет. Закурив, я спокойно ответил. А вот не приумножай сущности, не будешь удивляться. Просто в силу своего журналистского прошлого и общей социальной позиции ты не представляешь, что есть люди, которые действительно не интересуются ни политикой, ни новостями. Вообще. И для тебя это настолько странно, что ты готов скорее поверить в шустрого коматозника, чем признать существование такой категории людей. Смущенный моими словами Ванин задумался, а потом пожал плечами. «Уел. Так я этот вопрос не рассматривал. Просто для плюющего на политику ты как-то чересчур эмоционально реагировал на мои рассказы. Это и удивило. Но я же человек. Раньше я про такие новости просто не знал. А как узнал, то обалдел и возмутился». Судя по лицу Алексея, эти слова его до конца не убедили, но он, видя мое раздражение, только пробурчал. Угу, новости. Ему уже лет шесть этим новостям. А потом, меняя тему, поинтересовался. А с Славягиным как поступим? У тебя в Юрьеве есть завязки в больнице? Этот вопрос я уже обмозговал, поэтому ответил сразу. Завязок нет, но это делу не помеха. Нам ведь сложную и долгую операцию делать не надо. Так, рану почистить и все». А потом уколы мы и сами ставить сумеем. Значит, будем играть нагло и жестко. Я столеном иду в больницу, беру хирурга за жабры, и он все быстро делает. Как? Как вам кверху? Отловлю доктора, зажму в углу и объясню политику. Скажу, что ейской братве врачебная помощь нужна. Сделает все как надо, получит 100 баксов. А за любой косяк валим и его, и его семью. В общем, за кошмарю и ствол продемонстрирую. Как думаешь? Что он после этого выберет, деньги или законопослушание? Ванин передернулся, видно, представив себе состояние хирурга после такого ультиматума, а я добавил. Кстати, именно этот вариант предлагался в Воронеже, но некоторые, чересчур щепетильные и осторожные, начали возражать. Поэтому теперь мы имеем кучу проблем. Алексей смущенно заерзал и опять быстренько перевел разговор на другое. Ты говорил, что будешь звонить и говорить про тех полицейских, которые остались связанными в машине. Не думал, что по звонку могут отследить направление, в котором мы едем? Выкидывая окурок и закрывая форточку, я пояснил. Никаких звонков не будет. Там четверо здоровых мужиков и уж общими усилиями. Освободиться они как-нибудь сумеют. Не сразу, конечно, так что часов 6-7 у нас есть. Но по-любому, в шахтах надо машину бросать и дальше добираться на перекладных. Бросать. А ты как думал? УАЗик засвечен, по самое не могу. И шахты это еще самый лучший вариант. По-хорошему нам уже в Миллерове надо пересаживаться. Кстати, еще хочу сказать: так как в больничке стояли камеры, то твой фейс тоже засвечен. Но нет худо без добра, поповская растительность на голове была хорошей маскировкой, и если от нее избавиться Убитые известием о скорой потере машины, Ванин уныло поинтересовался. «В смысле избавиться? Это ты на что сейчас намекаешь?» «Не намекаю, а прямо приказываю. Усы, бороду и шевелюру долой. Я там машинку для стрижки аккумуляторную прикупил. Так что все оформим за 15 минут и в лучшем виде». А потом, глядя на пришибленного Леху, дружески пихнул его в бок. «Че нос повесил? Ты радуйся, что в магазе краски не было, а то бы еще и масть поменял». Будущий Растрига только рукой махнул. Да я не из-за этого. Просто без колес нам совсем плохо придется. У Толика вроде опять температура поднялась, и как мы его дальше потащим? Да, вопрос, конечно, интересный. Глянув в окошко, отделяющее салон от кабины, и увидев барышень, хлопочущих возле полулежащего на лавке Ловягина, я только вздохнул. А ведь Ванин прав. Сам Толян, похоже, не ходок. Точнее, ходить он может, но шатаясь и до первого мента. Значит, вокзалы нам не подходят. И частники такую толпу просто не повезут. Тут ведь не просто машина нужна, а нечто вроде микроавтобуса. Можно, конечно, разделиться, но как? С раненым должен быть хоть один мужик. Но я сам без документов, поэтому отпадаю. А отрывать Ванина от семьи тоже как-то не очень. С другой стороны, когда я только сюда ехал, то постов на дороге не наблюдал. Они, конечно, были на въезде и выезде в Ростов, Новочеркасск, Миллерово, ну и так далее. То есть во всех более-менее крупных городах. А вот на трассах никаких пунктов ДПС не видел. Это значит, что если объезжать города и достаточно большие поселки, то можно от машины не избавляться. Риск, конечно, есть, но немногим больше, если мы уазик бросим и начнем попутки ловить. Зато, оставив вездеход у себя, это же от скольких головных болей избавимся. Тем более, что колер у Ванинского Рыдвана самый, что ни на есть распространенный, а номера уже так заляпало быстро застывающий на вечернем морозце грязью, что никто их не разберет, да и погода на нас работает. То ли уже снег, то ли еще дождь моросит. Дорожные ментозавры в такую погоду стараются из своих утепленных берлог не вылезать. Значит, можно, как изначально думал, ехать до Миллерова. В смысле, спокойно ехать. А вот дальше надо будет сторожиться, периодически съезжать с трассы и двигаться проселками, огибая населенные пункты. Когда поделился своими мыслями с Алексеем, тот просто воспрял к жизни. Видно, Ванину очень не хотелось лишаться заработанного кровью и потом средства передвижения. Обрадованный Лешка тут же заверил меня, что дорогу и расположение постов знает достаточно хорошо, так как иногда вывозил семью к родителям Марии и постарается довести так, чтобы с полицией мы вообще не сталкивались.